Кашу и Анзут вернулись через полтора часа, когда Ассак только начал расставлять мертвых и отдавать первые приказы, готовясь к обороне. Семь капсул брат сделат, две дюжины псов в чёрном, две дюжины, две дюжины, две дюж, две две дюжины жертв богам. Жертв богам, брат сделат, жертв жертв. Жертв богам, жертв богам, закричал Анзут, закончив свой сбивчивый доклад и принявшись подпрыгивать на месте от нетерпения. Около двадцати четырех Астартес против четырех Рапторов и сорока пяти культистов. В этом бою почти нет шансов. Восьмой круг дорого продаст свои жизни, защищая каменную армию, и даже не думая о том, чтобы бросить ее и не исполнить приказ. Нет, нет ни Лугаля, апостола, так жаждущего вернуть своих уснувших братьев. Первые выстрелы прозвучали через час. Скауты Молота вдорно меткими выстрелами сняли нескольких сектантов и загнали остальных в укрытие. Пули из их винтовок прошивали стены и разносили в кровавые шмётки даже тех, кто укрылись и считали себя в безопасности. Они били редко и точно, как и положено настоящим солдатам. А потом в бой пошли отряды тактических десантников. Большинство сектантов, высовывающихся из окон и желавших дать отпор, снимали скауты А прочих болсноряды непоколебимых от старта снизу. У сектантов не было шанса даже задеть одного из облачённых в чёрные доспехи молотов. Выдвигаем, собратья. А разбежавшись по крышам Авзалея, рапторы перепрыгнули на соседние крыши, не пользуясь прыжковыми ранцами. Врак мог заметить огонь, а потом они бежали как безумные сквозь дым, сквозь дома. Они проламывали стены и совершали невероятные прыжки из разбитых окон в соседние здания. Крушились перегородки между квартирами, и мебель превращалась в обломки, а они неслись сквозь зеленоватый туман, не останавливаясь. В одном из домов, когда они уже обогнали медленно продвигающихся к цели молотов Дорна, рапторы разделились. Каждый знал свою цель, а Сак перехватил своего скаута, когда тот уже собирался менять позицию. Он перебегал от одного окна к другому. Когда раптор проломил стену в комнату и схватил его за руку, противник не растерялся и тут же выпустил винтовку, чтобы ухватиться за боевой нож, но не успел. Первый удар раптора заставил его дёрнуться и покачнуться. Вторым он вбил переносицу внутрь черепа и выбил глаза. Пока скаут не успел закричать, Асак запрокинул ему голову и нанёс резкий удар костяме в кодык, пробив горло и гортань. Через секунду он держал в руке вырванный язык, глядя на распростершегося перед ним врага. Осак поглядел на него, по птичьей склонив голову, и нанес резкий удар ногой в лицо уже мертвого воина. Череп его промялся, треснул, но не разбился полностью. Через три минуты работы боевым ножом Осак прицепил голову убитого на пояс и отправился к точке сбора. Все прошло гладко, и Хашу, и Анзут, и Болох вернулись с головами жертв. Они выполнили работу чётко и быстро, как и полагается воинам с их опытом, несмотря на выловчку противника. Хашу поднял вверх голову своей жертвой в звериной радости, и братья приветствовали его древним колхидским приветствием.